Захар с трудом раскрыл глаза. Сон, где он плыл на огромном корабле по заснеженному миру, ещё не выветрился из сознания. Несколько мгновений лежал, ощущая качку и пытался понять, что за звук слышен. Морфей окончательно его отпустил, и Захар понял, что это разрывается будильник. Пришлось подняться и выключить. Пока собирался на работу, вспомнил, что ещё пару часов назад говорил с двойником. После общения с Леной удалось поговорить лишь с банкиром. Так развалид двойника, открывшего микрофинансовую организацию. В его реальности этим заниматься крайне выгодно. Там даже банки стали сдавать позиции и терять клиентов. Банкир был наслышан об убийствах и относился к ним с повышенной серьёзностью. Новость распространялась со скоростью пожара, и это хорошо. Захар рассказал ему всё, о до чего додумался Ванкир хотел ещё поговорить, но Захар понял, что если немедленно не примет горизонтальное положение, то на работа попросту не встанет. Он стоял, чистил зубы, смотрел в зеркало, где по ночам отражались двойники из параллельных миров. Глаза слипались. Перед работой обязательно требовалось забежать куда-нибудь за стаканчиком кофе. Начальник не простит, если он второй день подряд будет заторможенным. Захар собрался и вышел из квартиры. Сбежал по лестнице. На втором этаже за дверью скулила собака, просилась на улицу. Небо ли ни воплакало, дул холодный ветер. Захар засунул руки в карманы джинсов, сутулился и быстрым шагом направился к метро. Запаздывал, подумал, что в такую погоду как раз бы не помешала украденная толстовка. А потом понял, что надите её сегодня, да и вообще в ближайшее время, будет величайшей глупостью. К тому же ее не мешало постирать. Деревья шумели листвой. Чем ближе Захар подходил к подземке, тем больше встречалось попутчиков. «Хмурый день, хмурые люди» – брели к метро, чтобы провести на работе хмурые 8 часов. Парадокс многих индивидуумов в том и состоит, что они ждут, когда закончится очередной день их единственной жизни. Спускаясь по ступеням, Захар рассеянно смотрел перед собой. Глаза моргнули по лицу прохожего, поднимавшегося навстречу. Остановились на шраме возле левого глаза. Захар оступился, нога подвернулась, и он упал. Благо это случилось в самом конце лестницы, и он прокатился лишь по трём ступеням. Никто не поспешил на помощь, никто даже не поинтересовался, как он себя чувствует. Захар вскочил, попытался рвануть вверх по лестнице, но снова чуть не упал. Связки на левой ноге болели. но терпимо. Серьёзных повреждений точно не получил. Захар шарил глазами по спинам, искал человека с ашрамом, но безрезультатно. Нога стала болеть меньше, но Захар похромал на перрон. В вагоне взялся за чтение книги, но не пошло. Тогда подключился к интернету и вышел на новостной сайт. Расматривал последние мировые события, а мысленно находился далеко, размышлял, что сделает с убийцей, когда его найдёт. Первое, что приходило на ум, убьёт. Только это не так-то легко сделать. Захар понимал, что если он и сможет это осуществить, то лишь переступив через собственное я, а ведь ещё требовалось не попасться за убийство. Для этого его надо спланировать. Охота на охотника, прошептал Захар. Рядом стоявший парень насмешливо глянул на него и тут же отвернулся. В столице столько чудаков, что на всех посмотреть жизни не хватит. Когда Захар вышел из метро, дождь заметно усилился. Некоторые люди стояли в вестибюле, пережидали. Большинство же спешили. Кто-то открывал зонт и шёл под ним, кто-то прятал голову под пакетом, кто-то просто покедал поземку и шагал под ливнем. Захар глянул на часы. Перед ним встал выбор: либо опоздать, либо пройтись под дождём. Предпочтя второе, решил, что не сахарный не растает. О одни потоки попадали за шиворот. Ветер хлестал в лицо. Под ногами хлюпали мелкие лужи. Захар шагал быстрее обычного, поэтому вскоре дошёл к проходной. Усатый охранник на входе осмеял его подозрительным взглядом, будто впервые видел. "Здравствуйте", буркнул Захар. Охранник едва заметно кивнул, словно делал большое одолжение. В кабинет Захар вошёл последним. Коллеги пили кофе, обсуждали выступление представителя России на Евровидении. Привет, поприветствовал всех Захар. В ответ донеслось разноголосое: "Привет и доброе утро". Он прошёл к рабочему месту, опустился на стул, открыл нижний ящик, где лежали личные вещи. Достал из глубины полотенце, которым обычно вытирал руки. Потёр голову, пошарил в том же ящике в поисках расчёски. Выудил и, смотрясь в матово-отражающую поверхность рабочего монитора, причесался. Он убрал обратно в ящик полотенце и расчёску, раздумывая, как бы спросить о пропавшей накануне вещи так, чтобы не вызвать подозрений. В кабинет ворвался Сергей Сергеевич. Зонт в его руках текло, но туфлях виднелись капли. Сотрудники, как по команде, выпрямили спины, окинув начальственно взглядом кабинет. Сергей Сергеевич прошёл к своему рабочему месту. повесил зонт на батарею. Доброе утро, наконец поприветствовал он подчинённых. Чего сидим такие хмурые, как будто на улице плохая погода, попотолся пошутить начальник. Некоторые коллеги улыбнулись. Захар пропустил его слова мимо ушей. Он погрузился в размышления. Как узнать, кому принадлежала толстовка? Можно попросить у охраны доступ к камерам видеонаблюдения. В самой раздевалке камер, скорее всего, нет. Но можно найти того, кто в толстовке входил. Захар Едва заметно покачал головой. Затея провальная. Берет не всего ему придётся оформлять заявку на просмотр видео письменно, указывать причину, по которой ему понадобился доступ к записи, весомую причину. АУ Захар начальник помахал рукой, привлекая внимание. Оказалось, что весь отдел уже смотрит на коллегу, застрявшего в собственных мыслях. «Что с договором по строй-монтажу?» – поинтересовался Сергей Сергеевич. «Когда он уже будет готов?» Захар тяжело вздохнул и выдавил. «Сегодня». «Сегодня?» – переспросил начальник. «Ты с ними уже неделю возишься, а тут сегодня». «Сегодня», – назвал Захар практически неуполнимые сроки.